Глава 26. Тишина. Темнота. Защитное плетение только что спало. И нас точно уже ничего не защищает. Но в астральном зрении темноты не было. Правда, и былого изобилия цветов от аур-крыс тоже. Зато четко выделялась одна, бывшая сначала человеческой, а теперь проявилась какая-то помесь, человеческой и лесной. Сил осталось немного. Еще чуть-чуть и переступлю порог, за которым будет истощение. Так что, чтобы их не тратить, я сосредоточился и применил аурные шипы. А энергия скоро и сама восстановится, минут через десять примерно. А так хоть какая-то защита есть, после чего медленно и осторожно двинулся к пульсирующему сгустку жизни. За моей спиной вдруг загорелся свет. Это Диана зажгла светлячок. осветив пространство в радиусе 10 метров возле себя. «Охотник, ты куда?» — спросил Олег. «Друидка еще жива», — ответил я, и ребята сразу напряглись, начав активировать на остатках своих возможностей щиты. Подойдя к девушке, я увидел сильно обожженное тело, но в астрале четко было видно, как к ней движутся огромные потоки зеленой энергии самых разных оттенков, постепенно восстанавливая девушку. «Тебе конец!» — хрипло рассмеялась противница. «Я уже позвала повелителя, и скоро он будет здесь! Угроза миру будет устранена!» Тут раздался выстрел, и голова девушки лопнула, как перезрелый арбуз, от попадания в вакуумного снаряда. «Сматываемся!» — крикнул выстреливший Олег. «Раз она призвала Болотова, то максимум через пятнадцать минут он будет здесь!» и я не хочу умирать». Я снова посмотрел на тело друидки и очень удивился. Ее аура не распадалась, как бывает при смерти, а трансформировалась и менялась. Стало нарастать чувство чего-то присутствия, что-то знакомое, но при этом другое. Точно, нечто подобное я чувствовал в храме Собирателя при своем возрождении. Его ауру. «Охотник, не спи!» окрикнул меня Олег. Поняв, что миссию мы в каком-то смысле выполнили, а дальше ничего хорошего меня здесь не ждет, я развернулся и побежал вслед за отрядом назад, в коридор. Там еще были остатки живых крыс, но без внешнего управления они уже не стремились убить нас во что бы то ни стало. Наоборот, они разбегались при нашем приближении, как и положено нормальным крысам, а давление сзади только нарастало. «Черт!» — выругался Олег. «Все же придет, а не просто пугает», — непонятно выразился он и достал из-под куртки спрятанный кулон, висящий до того на шее. А кулон-то примечательный, в виде спиральки ДНК. «Так Тальков, последователь собирателя, с богами должны разбираться боги», — еле слышал я его шепот. А следом стрелок стал заполнять кулон энергией, но не своей, а собирателя. Это длилось недолго. Но потом случилось то же, что и с друидкой. От кулона через астрал возник канал куда-то в пространство, и пошла обратная волна энергии божества, после чего Олег размахнулся и с размаху кинул кулон прямо в центр образовавшейся воронки, готовый превратиться в полноценный портал. «Дима, щит!» — скомандовал он другу, и я сам тоже поспешил активировать свой наруч, Благо энергии немного восстановилась. Вовремя стоило только двум разным потокам перекрыть друг друга, как по астралу пошла рябь, что я видел только при детонации большого числа разных плетений, когда мы выпускали их в зал с коконом чужаков. Взрыв беззвучный, но не менее от этого опасный. По оставшимся в зале крысам, что были повреждены и выжили лишь чудом от того, что раньше были в углах склада, прошла волна, перекрутившая их. Я смотрел, как их туши выворачивает мехом внутрь, после чего на вывернутых кишках прорастает шерсть, а на месте бывших лап вырастают костяные наросты, где сколько получится, и ужасался. И самое ужасное здесь было в том, что после такой трансформации они не только выжили, но и не собирались немедленно умирать. Наша защита спасла нас от прямой волны, но возникший шторм в Астрале и не думал стихать, так что мы перестали стоять на месте в надежде переждать его и спиной вперед двинулись по коридору наверх. Первые 30 метров отголоски столкновения двух божественных аур еще чувствовались нами, Но потом они стихли, и мы ускорили шаг. Оказавшись на поверхности, мы поспешили быстрее к железной дороге. Только Диана оставила на месте выхода аурный маячок, чтобы вернуться и проверить это место уже более крупными силами. Оставлять найденный бункер без присмотра никто не собирался. Уже выходя из монорельса, я увидел дочку с хмурым Иваном и Тимом с его командой. Та не замедлила кинуться ко мне на шею, попутно обвиняя, что я ее обманул. «Папа, почему ты не сказал, как к тебе вернуться? Вот как тебе помочь? А я к дяде Ване прибежала, а он мне дай координаты, куда телепортироваться. А ты не дал!» Окончательно разревелась она. Я осторожно обнял ее и принялся гладить по голове. «Через час жду от вас доклад», — подошел друг, обведя весь наш отряд взглядом. «От всех!» — припечатал он. «Сейчас же? Олег, есть необходимость немедленно выдвигаться в обнаруженное вами подземное сооружение?» «Немедленно? Нет!» — отрицательно покачал тот головой. «Но вообще стоит!» «Без тебя знаю, что стоит!» — буркнул недовольно стихия. «Андрей, с тобой отдельно хочу поговорить. О Лиде!» «Я напрягся. Что ему нужно-то? Уже Олю у меня забрал. Так еще и дочку хочет!» Тот, видно, понял по моему лицу... что я, мягко говоря, не рад и немного приоткрыл тему разговора. Наставница Лиды прислала первый отчет о ее потенциале и общие результаты сканирования. Оля тоже будет. Я кивнул. Значит, о будущем дочке поговорить? Это можно. И даже нужно. Когда все разошлись, Иван с Тимом в гильдию, ребята домой, а потом в гильдию, задержавшийся Тальков попросил меня на пару слов наедине. Уговорив Лиду подождать, мы отошли в сторону. «Признавайся, что ты натворил?» – огорошил он меня вопросом. «Не понял», – искренне ответил я. «Друидка назвала тебя угрозой миру. Они, конечно, все с прибабахом, но раньше они угрозой миру называли все человечество скопом, а тут тебя персонально выделили, да еще и не постеснялись к своему богу призвать, что в их среде редкость, даже когда они умирают». «У тебя есть знание, как уничтожить всю их зеленую кодлу!» Впился он в меня взглядом. «Я сам не понимаю, почему она так взъелась именно на меня. Даже чуть отодвинулся я от парня, настолько в этот момент он ждал моего ответа и даже приблизился почти вплотную. Того и гляди за грудки возьмет!» «Честно, сам буду рад выяснить, чем я так им не угодил!» «Ну-ну, не поверил мне Олег. Не хочешь говорить?» «Хорошо. Но, надеюсь, хоть глава в курсе? Понятия не имею, о чем ты. И о чем должен быть в курсе Иван?» «Я тогда сам с ним поговорю», — пообещал Олег и тоже пошел к себе. «О чем вы говорили?» — тут же подскочила Лида. «Да так, ничего серьезного», — задумчиво ответил я, вспомнив слова Скворцова. «Может, в этом дело? Ведь он намекал, что есть люди, которые хотят моего возвращения не просто так». Вечером мы встретились с Иваном в филиале гильдии, в отдельном кабинете для приватных разговоров. Как он и обещал, Оля тоже пришла. Но сейчас она вместе с Лидой и своим сыном поедали мороженое в соседней кабинке, что позволяло поговорить нам с другом наедине, не отвлекаясь на детей. Как я и сказал, Елизавета прислала мне отчет по состоянию Лиды. — Почему тебе, а не мне? — перебил я Ивана. В груди неприятно кольнуло. чего это мне, законному отцу, не хотят говорить о состоянии дочки? Да слушай, поморщился стихия. По его телу пробежала волна огня. Когда мы с Олей узнали, что у Лида предрасположенность к менталу, то сделали официальный запрос сразу же предоставлять нам результаты ее обследования. На имя Оли, естественно, как ее матери. Почему они тебе не сказали? Спроси у них. Но, думаю, тут дело в том, что просто не успели. Отчет был готов в течение часа после окончания тестов. Вы в это время, насколько я знаю, выдвинулись в рейд. И только я начал с ним знакомиться, как в моем кабинете появилась Лида. После его слов я немного успокоился. Значит, просто не успели сказать. Ну хорошо. И что в нем? Ефим Захарович говорил же с тобой о возможном наличии закладки у девочки на привязанность к тебе. Вопросом на вопрос ответил Иван. Да. Подтвердилось, к сожалению да по телу друга снова прошла волна огня показывая его раздражение и что самое плохое ее нельзя было никак обнаружить пока рядом не появился триггер для ее срабатывания я мрачно закончил я за ивана и залпом допил остатки заказанного пива после рейда хотелось хоть так спустить пар именно а знаешь когда ее поставили с подковыркой задал вопрос друг А что тут знать? Не зря же разговор со Скворцовым вспомнил. Когда Лиду похитили? Правильно. После ее освобождения у девочки и так был стресс сильный, что далеко в ее мозги мы лезть не стали. Лишь бы успокоить, да ауру привести в норму. Вот и не заметили ее. Уж слишком она слабая была, косвенная. И, как понимаю, установившие ее люди на это и рассчитывали. потому что есть следы ее дальнейшего усиления. А знаешь что, в этом самое паскудное. Силы ударил Иван Постулу, да с такой, что по нему аж трещина пошла. То, что это кто-то из своих, кто-то из ближнего круга. Иначе к Лиде не подойти было и не внести изменения незаметно, выделил он последнее слово. А вот это хуже всего. За столом воцарилась тишина. Я потянулся было снова к стакану. Но обнаружил, что он уже пуст, а новый мы не заказали. Откинувшись на спинку дивана, я спросил. «Есть мысли, кто это может быть?» «Нет», — буркнул Иван. «Под подозрением может быть кто угодно, даже я или Оля. Тут еще и Олег подошел с бредовой идеей, будто у тебя есть козырь против друидов». «Пф», — фыркнул Иван, выражая свое отношение к такой идее. «Понятно же, что друидам как-то стало известно не только о твоем возвращении. Это-то было узнать несложно. Но и что оно было, скорее всего, не случайно. А сам собиратель не может быть замешан?» Навела меня последняя фраза друга на эту мысль. «Нет», — отмел Иван. «Но тут же поправился. Не знаю. Но считаю, что нет. Есть основания. Хотя он может теоретически знать, кто стоит за похищением Лиды и твоим возвращением. Теперь-то понятно, что раз у нее закладка, то она не просто так побежала к Скворцову. Мы снова помолчали, каждый думая о своем. Лично я прикидывал, что делать дальше в свете открывшейся информации. Друиды открыли на меня персональную охоту. Что значит серьезное ограничение в рейдах. Никаких рейдов в леса. Что составляет львиную долю заказов В том же Омске их примерно 90% у наемников Далее закладку у Лиды нужно устранять Иначе она так и будет хвостиком за мной бегать, пока не погибнет Ну и, наконец, нужно как-то выявить тех людей, что стоят за всем этим Для начала найти... Значит так, прервал молчание Иван Девочку на сутки нужно забрать от тебя Не кипишуй прервал он меня, не дав справедливо возмутиться. Как сказала ее наставница, это необходимо, чтобы закладка сильнее активизировалась. Лида под ее воздействием начнет искать способ вернуться к тебе. И вот тут станет понятно, где заканчивается чужое вмешательство и начинается, собственно, воля твоей дочки. После этого уже можно попробовать точечным ментальным ударом удалить эту хрень. По-другому никак не выйдет. Увы. — развел он руками. Слегка посопев от раздражения, гнева и беспокойства за Лиду, я вынужден был согласиться с предложенным вариантом. Эту пакость нужно удалить. Сам ты пока в рейды не суйся. За уничтоженную друидку вам причитается солидная награда. Так что пока подумай, на что ее потратить, — усмехнулся он. А вот после разрешения ситуации с закладкой уже будем думать, что делать с охотой на тебя. Но вывести Лиду из-под удара нужно сейчас. На этом разговор, собственно, и закончился. Осталось довести его итоги до дочки. И вот это, чувствую, будет непросто.